Глава 24. Вы задержались! Вельва распахнула дверь еще до того, как она подняла руку, чтобы постучать. Был уже поздний вечер следующего дня, когда они наконец добрались до болот. Дороги размылы и путникам пришлось еще дважды огибать, вышедшие из берегов реки и лесные низины. Из-за погоды мы вынуждены были сделать остановку, ответил Вэйлин, закрывая за собой дверь. Внутри хижины все осталось по-прежнему, разве что в углу обнаружилась еще одна кровать, на которой сейчас уютно устроился Дей. На полу, возле свисающего конца одеяла, лежала деревянная игрушка волка, да более похожая на оставленного дома медведя. Не снимая накидки, она подошла к брату и ласково провела рукой по его волосам. Пусть, благодаря магическому камню, который дала Вельва, они с Дэйом разговаривали каждый день, но она все равно соскучилась. «Ну-ну!» — усмехнулась хозяйка болот, переводя взгляд Иона на Вейлина. «Надеюсь, эта остановка вам понравилась!» «У нас плохие новости!» — сообщила Иона, не обратив внимания на ехидство в ее голосе. «Мы не смогли добыть костям матери. Мой один ублюдок продал их Косторезу!» «Боги! Неужели они все еще торгуют подобными вещами?» — скрестив руки на груди, прошипела Вельва. Амулеты, сделанные из краденных костей, не принесут ничего, кроме бед и несчастий. Да поможет матерь тем бедолагам, что их купят. Хорошо, если они доживут до следующего Самхейна. От громкости ее голоса мальчик в углу закряхтел, но не проснулся. — Что нам теперь делать? Есть ли какой-то иной способ помочь Дэю? — тихо спросил Вейлин, облокачиваясь на стол. — Если честно, я не знаю. Думаю, стоит попробовать связаться с сестрами, многие из них живут куда дольше меня, — ответила Вельва, покосившись в сторону своей исчезающей комнаты. — Может, и подскажут, чего. Вельва повернулась к ним спиной, и она заметила, что ее черные волосы заплетены в длинную косу, утыканную всевозможными цветами. Несмотря на тягостную атмосферу разговора, она улыбнулась и вновь бросила взгляд на спящего брата, ведь прекрасно знала, чья это работа. Похоже, за время их отсутствия он привязался к хозяйке болот. — Он славный! — словно прочитав ее мысли, произнесла Вельва. — Чистая душа! — Да. — Об остальном поговорим утром, — припечатала она а после исчезла за иллюзорной стеной, по-видимому, где-то там находилась и ее спальня. Не сговариваясь, они устроились рядом, и Иона легла и приобняла брата, а Вейлин расстелил лежанку на полу возле кровати. Огонь в очаге постепенно угасал, погружая хижину в теплый полумрак. По старой привычке Иона пересчитала балки на сводчатом потолке. Четырнадцать, меньше, чем дома. — Вейлин! — Прошептала она в темноте, надеясь, что он еще не уснул. Да? Я мне. И она пыталась облечь свое желание в слова, но получалось плохо. Быть может, она и сама не до конца представляла, что хочет ему сказать. Внезапно она почувствовала тепло шершавой ладони на своей. Мягко взяв ее за руку, Вейлин переплел их пальцы. Так лучше? Да, спасибо, с облегчением выдохнула и она. Волна спокойствия накрыла ее уставшее тело. Он здесь, он рядом. С этой мыслью она погрузилась в сон. Прошло почти две недели с момента, как Вельва заперлась в своей комнате. Изредка оттуда слышалось бурмотание, но чаще проклятия. Ни он, и ни Вейлин не осмеливались ее беспокоить, подозревая, что она, по всей видимости, пытается связаться со своими сестрами. Сидя у дерева на берегу магического озера, Иона задумчиво наблюдала за тем, как Дэй бегает возле воды и пытается поймать большую лягушку. Он рассказал, что Вёльва заколдовала лягушку, и теперь она понимает его. Иона сначала решила, что это шутка, но, увидев, как та раз за разом возвращается к Дэю, а не прыгает в озеро, передумала, в чем провинилась трава. Голос рядом с ней заставил Иону вздрогнуть. Она подняла голову и обнаружила Вейлина. Тот стоял в паре шагов от нее, держа в руке перевесь с кроликами. — О чем-то? ты Трава, — Вейлин указал кинжалом на землю возле ее руки. Растительность в этом месте была выщипана аккуратным кругом. Иона со вздохом отряхнула руки. — Новостей нет? — бросив добычу на землю, Вейлин посмотрел в сторону хижины. — Нет, даже голосов больше не слышно. Время еще есть. Не столько, сколько хотелось бы. Прислонившись к дереву, Иона вновь перевела взгляд на брата. Тот наконец-то поймал свою скользкую питомицу и пытался засунуть ее в карман. До полнолуния осталось всего пара дней. — Подвинься, — махнул рукой Вейлин, но стоило ей переместиться в сторону, покачал головой. — Не сюда. Затем сделал шаг вперед и уселся между ее спиной и стволом дерева. Вот так. И она поерзала в попытке устроиться поудобнее в кольце его рук, а после прислонилась к мужской груди и закрыла глаза. Запах вейлина окутал ее, вызывая желание вдыхать глубже. Листья дерева зашелестели, поддаваясь дуновению легкого ветра. Где-то недалеко плескалось озеро. Было слышно, как Дэй разговаривает с лягушкой, предлагая вместе поискать ей обед. Вокруг царили мир и спокойствие. И она поймала себя на мысли, что готова провести всю жизнь в этом моменте, застыть, словно бабочка в смоле. Знаешь, о чем я вчера подумал? И она спиной чувствовала, как вздымается и опадает грудь Вейлина, пока он говорит: "Мы не поместимся втроем на этой кровати". Прости, она улыбнулась уголками губ. В ответ Вейлин хохотнул и еще крепче сжал руки на ее талии. Я подумал о том, что всю жизнь жил сам по себе, никогда никого не защищал, ни разу не задумывался о том, что разделю свою жизнь с кем-то еще, а теперь я чувствую ответственность. Я узнал, каково бояться за жизнь кого-то другого. Он перевел взгляд с нее на Дея. — Не представляю, как ты жила с этим так долго. — Не всегда так трудно, как сейчас. И он и приплела его пальцы со своими. «Не уверен», — Вейлин откинулся головой на ствол дерева. «Сегодня утром я поймал себя на мысли, что хочу связать тебя и спрятать в подвале. Звучит ужасно. Зато так ты точно будешь в порядке и не попадешь в лапы никаких лордов. Но... Я знаю, что ты никогда меня не простишь. Это знание единственное, что удерживает меня в узде». Вейлин, приподнявшись, она развернулась к нему лицом. «Не говори ничего Дэю! Я не хочу, чтобы он знал!» Протянув руку, Вейлин заправил ей за ухо прядь волос, а затем притянул ее лицо к своему. «Скажешь молчать, и я не произнесу ни слова!» Поддавшись вперед, Иона коснулась его губ своими. Вейлин целовал ее медленно, свободной рукой поглаживая тонкую шею. Потянув на себя, устроил Иону на своих коленях, а затем прервал поцелуй и уткнулся носом в местечко между ее шеей и плечом. «Боюсь, мне и всей жизни не хватит, чтобы насытиться этим запахом. И тобой!» От его слов спина Иона покрылась мурашками. Оставив легкий поцелуй на коже, Вейлен медленно пробрался рукой под подол ее платья. Он двигался все выше и выше, пока не достиг своей метки на внутренней стороне бедра. За то время, что они провели здесь, Следы укуса почти зажили, однако сама отметина оставалась отчетливой, словно татуировка. Он провел пометки кончиками пальцев, заставив Иона тихо застонать ему в шею. — Вейлин, что ты... Вейлин открыл рот, чтобы ответить, но тут их прервал звонкий детский голос. — Фу! Вы что, целуетесь? Рядом с ними обнаружился Дей. Его щеки покраснели, а кулаки нервно сжимались и разжимались. — Выглядит отвратительно! Иона лишь застонала и спешно поправила юбку, спрятав покрасневшее от смущения лицо на груди Вейлина. — Ну, спасибо, друг, — хохотнул тот. — Высокая оценка моих умений. Внезапно лицо Дея приобрело страдальческое выражение. Сорвавшись с места, он бросился в объятия сестры. — Иона, у тебя будет ребенок, да? И ты будешь любить его больше, чем меня? Шокированно округлив глаза, она погладила брата по макушке. Вейлин, напротив, казалось, едва сдерживался, чтобы не засмеяться вслух. — С чего ты это решил, малыш? — мягко спросила Иона. — Марвин, сын мясника, как-то рассказывал, что когда взрослые целуются, у них потом появляются дети, — шмыгнув носом, поведал Дей. Уверяю, ты всегда будешь для меня важнее всех, маленький братец. Иона похлопала его по спине, одновременно показав кулак Вейлину который уже открыл рот, собираясь отстаивать свое первенство. — Вы теперь вместе? — Дэй отстранился и утер сопли кулаком. Его лягушка жалобно квакнула, видимо, придавленная в кармане. — Я очень люблю твою сестру, — серьезно произнес Вейлин, глядя ему в глаза. — И хотел бы попросить у тебя благословения. Дэй помолчал, теребя край туники, а затем отвел глаза и тихо проговорил. Она ругается, если ты не допиваешь ее настоя. Еще и он любит вереск. В Бельтаин всегда срывает несколько цветов для нашего дома, и если ты хорошо попросишь, она может спеть тебе перед сном. Она и правда знает много песен. Иона почувствовала, как от слов брата на глаза наворачиваются слезы. Она подняла голову к небу, желая остановить их поток. Тем временем Дей повернулся и скрестил руки на груди, явно стараясь выглядеть взрослым и внушительным. — Если обидишь ее, я попрошу бабушку наслать на тебя гны и язвы. — Достойная кара, — кивнул Вейлин. — Надеюсь, никогда ее не познать. — Эй, вы! — внезапно донесся до них голос со стороны хижины. Троица обернулась. По склону к ним шагала Вельва в компании еще одной женщины. Рыжие волосы, неулыбчивое лицо, даже издалека она показалась Вейлену смутно знакомой. Но стоило подойти поближе, как он воскликнул. «Триста!» «Да благословит тебя матери, Рейган!» Вейлен поднялся на ноги, не сводя глаз с той самой женщины-друиды, которая когда-то жила при дворе лорда Гверна. «Я слышал, ты пропала после ритуала!» «Я исполнила волю матери и ушла!» — пояснила Рожеволосая, поочередно оглядывая Вейлина, Иону и Дея. — Давайте поговорим в доме, — Вельва махнул рукой, предлагая компании следовать за ней. — Ах, да! — она повернулась к Дэю. Кажется, твоя грядка уже зацвела. — Уже? — он подпрыгнул от неожиданности. — Но ее посадил Примула только вчера. — А что я сказала тебе про семена? — Что они волшебные... — отозвался Дэй. — Так сходи и убедись в этом. Он нетерпеливо вытащил лягушку из кармана и, позволив ей следовать за собой, умчался в сторону своего маленького цветника. — Спасибо тебе! — произнесла Иона, поравнявшись с Вельвой, пока они возвращались к дому. — То, о чем мы будем говорить, ему лучше не слышать, — поджала та губы. — Ты сделала ему фамильяра? Умно! — — кивнула Триста, бросив взгляд в ту сторону, куда убежал Дей. Так его лягушка и правда заколдована? — поинтересовалась Сиона. — Да, Арлен. Присматривал за мальчиком, пока я была занята. Они вошли в хижину и расположились за столом. Разговор начала Вельва. — Прежде всего хочу сообщить, — она махнула рукой в сторону Триста, — что это моя четвертая сестра. «Сестра — Сестра? — удивился Вейлин. Но раньше она была друидом в Ирстене. Разве магия Сейда не является прямым отражением колдовства друидов? Думал, вы на дух друг друга не переносите. Магия одна для всех, волчонок, — хмуро бросила триста. Просто кто-то умеет ею пользоваться, а кто-то, лишь слегка прикоснувшись к поверхности, мнит себя. Дальше она выплюнула непонятное ругательство, значение которого, по-видимому, знали лишь сами вельвы. — Мне пришлось провести с ними какое-то время, чтобы убедиться в рождении дитя, избранного нашей матерью, — сказала она и быстро покосилась на Иону. — Что вам удалось найти? — спросил Вейлен. Есть ли какой-то способ спасти Дея? Вельвы переглянулись, словно споря о том, кто должен ответить. Наконец Триста повернулась к Ионе и произнесла. — Снять проклятие матери, наложенное друидом, мы не в силах. То, что она сделала — ужасный жест отчаяния. Цена за такое... Она больше не сможет иметь детей. Ее чрево станет подобно засушливой земле, что никогда не зацветет. Бедная женщина, — покачала головой триста. — Она прокляла моего брата, — вскинула Сиона. Не ждите от меня сочувствия. Я лишь надеюсь, что тебе никогда не придется познать той боли, что царит в сердце отчаявшейся матери, милое дитя. С грустной улыбкой отозвалась рыжая вельва. Значит, это все? Единственным выходом остается провести ритуал, который требует Кайден. И он на краем глаза увидела, как Вейлин сжал руки в кулаки. Дело в том, что это не поможет, покачала головой хозяйка болот. У мёртвой души мертвые дети. Что это значит? Пока Кайден ходит по этой земле, его проклятие будет распространяться и на его детей. Ни один из них не сможет родиться живым. После заявления Вельвы в хижине наступила тишина. Но ведь желание на ритуале начала Иона. Не способно никого убить или воскресить. Таков закон сохранения баланса. Гверн попробовал, и боги сыграли с ним злую шутку. Его сын говорит, как живой, ест как живой, но души в его теле давно уже нет. — Поэтому Кайден не стареет, — догадался Вейлен. Думаю, да. Его тело застыло в тот момент, как он поднялся с алтаря. Почему же друиды не предупредили его об этом? — Эти слепцы цепляются за свои обряды, словно утопающие за соломинку — — фыркнула Триста. — Повторяют одни и те же действия и слова, но не видят сути. — Значит, чтобы выжил его ребенок, а соответственной Кайден, должен умереть? — прошептал Иона, подытожив все услышанное. При упоминании о смерти пламя свечи, что стояло перед ней, дрогнуло. — Да, вам придется его убить, иного выхода нет. Она почувствовала, как рядом вздрогнул Вейлен. Иона подняла голову и встретилась с его полным тревожного осознания взглядом. «Иона, я ликан!» — в доказательство его слов глаза блеснули желтым. «Кайден же валийской крови! Я не смогу причинить ему вред!» «А это значит...» «Значит, что убить его должна я!» Она сама не верила, что произнесла нечто подобное вслух. «Нет!» Резко вскочил Вейли, прокидывая лавку. «Ни за что мы придумаем что-нибудь другое!» Он принялся метаться по комнате и рассуждать вслух. «Может, нанять кого-то?» «Нет, с ним наверняка будут другие ликаны. Они сразу учуют запах чужака и не позволят никому приблизиться. Даже лучника обнаружат. Да и стрелять в темноте... А вы...» Он уставился на сестер. «Возможно, у вас есть какое-то заклинание или настоит, да что угодно...» Под конец тирады его голос превратился в отчаянный шепот. «Вейлин!» — начала темноволосая вельва, но ее тут же перебило триста. Терианна, она использовала истинные имя сестры, отчего-то поморщилась. Затем триста повернулась к Вейлину. «Матерь не потерпит нашего вмешательства не в этот раз. Мы получили однозначное послание. Магия Сейды не может запачкать себя убийством, маленький волк». Для этого есть клан теней, клан твоего наставника. Они не станут меня слушать, я даже не закончил обучение, покачал головой Вейлин. Я смогу, и она сидела с неестественно прямой спиной, сцепив руки в замок. Я убью его! Иона сама удивилась тому, насколько уверенно прозвучало ее решение. Несмотря на внешнюю сдержанность во время разговора, она прикладывала неимоверные усилия, чтобы держать себя в руках. Ее тело слегка покалывало, все еще помню момент, когда она пронзила горло Элбана. И она убила его в порыве ненависти, желая отомстить за свою семью. Но даже при таком раскладе смерть человеку от ее рук дала Сионе нелегко. Элбан был мразью. Но можно ли сказать такое о Кайдане? Она раз за разом пыталась разозлиться на него, возненавидеть, морально подготовиться к тому, чтобы оборвать его жизнь — Однако перед глазами неизменно вставала лишь картина молодого лорда на коленях с отцовским мечом. — Иона, это ужасная идея! — Вейли напустился на одно колено и взял ее за руки, напрочь игнорируя посторонних. — Даже если нам удастся добраться до него, минуя всю его стражу, ликанов и друидов, убийство раскалывает душу. Я не хочу, чтобы тебе пришлось испытать это вновь. «Я знаю, Вейлин, я знаю!» И он прикрыла глаза, принимая неизбежность. «Одна жизнь за две другие!» «Очередной выбор, который ей предстоит сделать!» «Или умереть, пытаясь!» Триста ушла сразу, как только завершилась беседа. Возмахнув копной рыжих волос, она в очередной раз предупредила сестру не вмешиваться в это дело. Затем, ближе к вечеру, Вейлин сообщил, что собирается еще поохотиться и исчез за дверью. Иона вздохнула, понимая, что он разрывается между своим долгом и ее ситуацией. Они поужинали втроем в тишине. В компании мрачных мыслей еда показалась почти безвкусной. Словно догадываясь о надвигающейся беде, Дэй внезапно начал по-детски хныкать перед сном, не желая выпускать руку сестры. Успокаивая его, Иона забралась рядом в постели и принялась гладить маленькую спину ладонью. В прошлом она делала так, когда брата мучили особенно сильные приступы кашля. На небе взошла луна, но Вейлен еще не вернулся. Поворочившись в кровати, Иона встала и направилась к двери. Снаружи по-прежнему играло серебристыми отблесками магическое озеро. Похоже, Вельве и вправду не нравилась посреди болот, раз она так часто окружала дом этой местностью. Иона сделала несколько шагов и села на крыльцо. Вейлин слишком долго отсутствовала, и она боялась, что с ним что-то может случиться. За последние недели его общество стало уже привычным, и сейчас, оказавшись одна, Иона чувствовала себя так, будто у нее отняли конечность. «Не спится?» Послышалась из-за спины. Обернувшись, она увидела Вельву, та стояла, закутавшись в теплую накидку. Вейлин до сих пор не вернулся. Подняв голову, Вельва осмотрела темный лес вокруг озера. Затем вздохнула и опустилась на ступеньку рядом, нырнув рукой в складки юбки, достала курительную трубку. И она завороженно наблюдала, как на кончике ее пальца вспыхнул огонь, который Вельва поднесла к концу трубки, раскуривая табак. В воздухе распространился горький запах полыни и мяты. «Любовь — тяжелая ноша для нашего сердца», — заметила она, уставясь вдаль. «Не каждый может достойно ее принять и пронести». «Ты когда-нибудь любила?» — спросила Иона, надеясь за разговором отвлечься от тревожных мыслей. Жизнь смертных для нас словно порывы ветра, за которым не угнаться. Я посвятила себя матери, и ничуть не жалею об этом». Вельва сделала очередную затяжку. «Мне страшно», — призналась Иона. «Боишься умереть?» «Я боюсь не самой смерти. Вейлин, он связан со мной. Если со мной что-то случится, то и он...» Она вздохнула, пытаясь усмирить дрожащий голос. «Я не могу потерять его. Не могу, он...» «Твой?» — понимающе улыбнулась Вельва. Иона в ответ кивнула. Но если все же с нами что-то случится, если что-то пойдет не так, в деревне Перт есть целитель. Его зовут Тревор. Прошу, отведи Дея к нему. Думаю, Тревор сможет позаботиться о нем. Я сама позабочусь о твоем брате. И когда вы вернетесь, Вельва скинул руку, пресекая все возражения, вместе навестите этого вашего целителя. Спасибо, слабо улыбнулась Иона. Я... Внезапно Вельва резко вскочила и, нахмурившись, устремила взор в сторону леса. Что-то не так? Иона тоже встала на ноги и всмотрелась в темноту. — Здесь кто-то есть, кто-то чужой. Сойдя со ступеней, Вельва сбросила накидку. — Ну, как такое возможно? Ты же говорила, что граница... Этот пришел не снаружи. Он появился внутри, и он... Идет сюда. Иона в панике покосилась на дом, где спал ее брат. Без выялина рядом она чувствовала себя абсолютно незащищенной. Как назло, ее серебряный ножик тоже остался в доме. Вот он. Вель воткнула пальцем на тьму между ближайшими деревьями, подняла руку, и в ее ладони мгновенно вспыхнул небольшой огненный шар. От этого действия пространство впереди озарилось, и она увидела огромного черного волка. Тот шел медленно и близко к пламени его глаза светились желтым. «Стой — Стой! — схватила она Вельву за руку, увидев, что та собирается метнуть огненный шар в животное. — Это Вейлин! — Чушь! — прошипела Вельва. — В этом существе нет ничего от Вейлина. — Дай мне минуту! И она сделала несколько шагов по направлению к лесу, но Вельва преградила ей путь. — Если с тобой что-то случится, все будет хорошо! — Бросив подозрительный взгляд сначала на нее, а затем на волка, Вельва напряженно кивнула, однако шар не убрала. И она вновь повернулась к волку и быстро преодолела разделявшие их расстояние. Как ты? И она медленно опустилась перед ним на колени, встревоженная молчанием зверя. В ответ тот сделал шаг вперед и втянул воздух возле ее шеи, затем коснулся мордой ее плеча. Твой запах! «Теперь иной!» Иона прикрыла глаза, радуясь, что не ошиблась, и узнала его даже во тьме. «Что случилось? На Вейлина кто-то напал?» «Нет!» Казалось, зверь сам был озадачен. «Твой Дьюингвин сам меня позвал!» Сбитая с толку, Иона нахмурилась. Вейлин ненавидел терять контроль над собственным телом, и то, о чем говорил зверь, звучало нереально. В этот раз в его голове было слишком много мыслей. Зверь склонил голову на бок и прикрыл глаза. Они роились, будто дикие пчелы, кусая его разум изнутри. Я лишь помог утихомирить шум. — Иона, все в порядке? — донесся до них голос Вельвы. — Да, и она обернулась и помахала рукой. — Это он. — Местная ведьма? — волк посмотрел на приближающуюся Вельву так это ее магия давит на меня. Даже говорить непросто. — Вот ты какой! — протянула Вельва, остановившись в паре шагов от них. «Ты — Ты! — зарычал зверь, узнав хозяйке болот, ту, что когда-то запечатала его на долгие годы. Подавшись вперед, он приготовился к прыжку, но и он схватила его за шерсть на загривке. «Перестань — Перестань! — прошепела она. От ее прикосновений волк остановился, но рычать не перестал. «Она мой друг!» «Снова предаешь меня, хозяйка!» Он скосил на Иону желтые глаза. «Ты слышишь его, да?» Нахмурилась Вельва. Иона кивнула, а затем повернулась к зверю. «Я не позволю тебе причинить ей вред!» «Собственно, как не дала ей навредить тебе!» Повинуясь внутреннему порыву, она вновь коснулась его шерсти, но на этот раз мягко. Зверь повернул к ней голову и вновь принюхался. «Так вот в чем дело. Он поставил тебе метку. Хитрый дьюингвин!» Он сказал, в этом нет магической силы. «Это так, но...» Внезапно волк вздрогнул, а по его морде прошла рябь. «Мое время вышло!» — Скажи ему, я согласен! — прохрипел голос в ее голове. — О чем ты? Согласен на что? — воскликнула Иона, но было уже поздно. — Отойди, валия Массивные мышцы и волчьи пропорции таили, уступая место человеческой фигуре. Вскоре звериное рычание сменилось слабым дыханием, а перед ними на траве оказался Вейлин. — Ну, дела! — Прошептала Вельва, глядя на его голое тело. И она подалась вперед в попытке закрыть его от любопытных глаз хозяйки болот, на что та лишь ухмыльнулась. Перетащишь его в дом тоже сама. Облачив Вейлина в найденную в хижине одежду, они вдвоем аккуратно занесли его в помещение. Находясь на грани между реальностью и сном, он дышал глубоко и тяжело. Ладно. «Пропажа на месте!» Хозяйка болот поморщилась, разминая плечо. «Теперь можно хотя бы немного поспать». «Подожди!» — прошептала Иона, нагоняя ее. «У меня есть небольшая просьба. Пока Вейлин не проснулся». «Какая?» «Я хотела бы кое с кем поговорить. Этой ночью мне вспомнилось, как Кайден проникал в мои сны, и я подумала, если этот человек сейчас спит, возможно, я могу...» пройти в его сон?» Иона кивнула. «Думаю, я в силах тебе помочь, но с кем ты хочешь поговорить, и почему без Вейлина?» «Боюсь, моему Вильему это не понравится».